Глава 11. Буря властвовала в бугристом океане мрачного неба. Серую завесь дождя пронзали ломаные линии молний. В воздухе ощутимо пахло озоном. Руки мои сжимали блестящий бежевый держак новой метлы, замечательный подарок от любимой подруги. Тело дрожало от восторга и пронизывающей меня силы. Слева, чуть позади, мелькала в струях ливня светлая фигурка Лады, остальные гонщицы безнадёжно отстали. А впереди уже дрожала и трепыхалась на ветру тонкая лента финиша. Её кровавый оттенок был ясно виден на сером фоне разоигравшейся стихии. Я радостно пригнулась к метле и вдруг ощутила, как древко задробежало под пальцами. Обеспокоенно оглянулась на фиксуру. Нити расползались на глазах, а за мной уже тянулся длинный след освобождённых прутиков. Метла загудела и рухнула вниз, а я успела лишь вскрикнуть. А потом грязь и боль и невероятная тишина. От заногу опять этот сон. Сердце стучало так, что я едва смогла вздохнуть. Глаза были словно налиты свинцом, а в теле нет ни одного местечка, которое не пронзало бы боль. Я осторожно пошевелила пальцами. Перед внутренним взором кружилась буря, дождь и комья земли. Желудок скрутило, меня бы вырвало, да я ничего не ела. В горло пересохло. На языке ощущалась неприятная горечь. Отголоски грозы нервировали при каждом грохоте, я невольно вздрагивала. Спокойно, Джо, гонки давно в прошлом, вот только сны не отпускают. К грохоту присоединились неясные голоса. Плечи мои невольно вздрогнули, шея заледенела. Это не отголоски грома, это чьи-то тяжёлые шаги. Над головой словно бродила дюжина пьяных водмагов. Я раслепила веки, И с удивлением уставилась на светлый щель между тёмными шершавыми досками прямо у себя перед носом. Лопатки мои упирались в холодную податливую землю. Паника охватила меня. Я забрабанила доски расцарапанными пальцами. "Эй!" закричала я. "Эй, кто-нибудь, я здесь!" Доски исчезли, в глазам не прыснул яркий солнечный свет, в ноздри ударил удушающий запах гари. Кто-то склонился надо мной. крупный и широкий. «Петр?» — напряженным голосом уточнила я, моргая ослепленными глазами. «Джо!» — пророкотал низкий голос. Я узнала следователя Клима. «Ну, хоть кто-то живой! Тащи ее, ребята!» Я с облегчением позволила вытянуть себя из ямы, растерянно рассматривая хмурые лица полицейских. И только Клим улыбался, но и его улыбка больше смахивала на оскал. И как тебе удаётся оказываться в гуще событий, Джо? вкратчиво спросил он. Я хотела ответить, что сама задаюсь этим вопросом, но у меня отнялся язык при взгляде на чёрную пустыню, которая простиралась вокруг. Местами от земли поднимались тонкие струйки дыма. Слева от меня, чуть поодаль на земле, лежал скукоженный кусок железа, больше напоминающий скомканную бумагу. Всё, что осталось от чёрных ворот Рядом недобро щерился полукруг грязных от копоти камней некогда светлой залы, за которым возвышалась не весь как уцелевшая аллея, та, что вела к дому Макдока. Над пепелищем стремительно пролетела стайка птичек, их сговорливые крики потонули в тени деревьев. Зелёный цвет листьев казался ещё ярче на фоне выжженного поля и высокого синего неба. Жуткие последствия силы Костромага, о которой я раньше лишь читала. Я опустила взгляд на Климма, где Денис. Голос мой прозвучал хрипло. Следователь невесело усмехнулся, сурово кивнул полицейскому, который стоял справа от меня. Парень беспрекословно шагнул мне за спину, запястья мои свили вместе, щёлкнул замок. Денис в тюремной клинике. Неожиданно мягко отозвался Клим. Он без сознания, и я не думаю, что парень придёт в себя после такого-то выброса. Скорее всего, он не жилец. Зубы мои скрипнули от злости. Им всё же удалось, с отчаянием проговорила я и умоляюще посмотрела на Климма. Неужели вы не понимаете, это всё подстроено чьё слово? Разумеется, серьёзно кивнул Клим. Я опишу их кратце, как ситуацию видит полиция. Джо получил звонок от Петра, который заявил об убийстве в своём поместье. Убийца им пойман собственноручно на месте преступления. Он сообщил, что это мисс Евгения. Голосовая запись имеется. Когда полиция прибыла на место, обнаружен истощенный костромак и бывшая метловая гонщица. Остальные погибли. «Да я уверена, что сам Петр живеханек», – возмущенно воспротивилась я. «Он для того и затеял пожар, чтобы беспрепятственно улизнуть». «Никто бы не смог выжить». перебил Клим. Потому кострамагия запрещена. В любом случае экспертиза поможет определить личности умерших. Но уже известно, что смертей было не менее дюжины. Дюжина, Джо. Представьте только, что это столько же, сколько водмагов на корабле, и это не считая трупов в овраге. "Лада", срывающимся голосом произнесла я и помрачнев добавила: "А враг, естественно, тоже уцелел". Клим сурово кивнул. Он и остановил действия силы Костромага. Не будь оврага разрушений было бы гораздо больше, и Денис погиб бы на месте. Вам не удалось замести все следы Джо. "Да с чего вы взяли?" возмущённо воскликнул я. "Что я заметала следы?" Клим сурово посмотрел на меня и покачал головой. "В доме Денис обнаружены документы его несанкционированного расследования трагедии на гонке. Эти документы ясно указывают на то, Что гончица Лада по просьбе тренера Павла подстроила ваше падение. Позже Лада получила перевод на миллион рублей от адвоката Николая. Он и его друг Василий не украли деньги у Петра, они получили свою долю от баснословного выигрыша на тотализаторе, а продажа предметов искусства была лишь прикрытием для отмывания денег. У меня отвисла челюсть. Лада хотела моей смерти? Это не укладывалось в голове. Может, поэтому она не появлялась в клинике? Ждала, что я умру? Нет, глупости, это моя ошибка. Я же должна была проверить фиксуру сама. Это часть процедуры подготовки к гонке, а я почему-то решила, что Лада всё проверила. "Я говорил вам, Джо, что из вас никудышная актриса", усмехнулся Клим и добавил: "Как не прискорбно, вы главное подозреваемая в этом деле, имея в наличии столько улик". "Я имею полное мочи отправить вас племянком в тюрьму. Но зачем мне было их убивать?" хрипло спросила я. "Какой в этом смысл?" Клим пожал плечами. "Всё просто месть. Мне интересно только, как вы заставили Бориса плясать под свою дудку. Возможно, сыграли на его ненависти к Петру, а может, он, как и Денис, был под действием ваших женских чар?" Во мне закипала злость. Какие к чёрту женские чары? Я же джо, а не красавица Лада. Как может подчинить мужчину длинная рыжая уродина с непропорционально большими титьками? Ну к лему всё равно. Он даже не собирался мне верить. Факт удобно вписывается в его теорию, исследователь доволен. А остальное, если надо, подстроит под своё видение. Ать за ногу, воскликнула я, хватаясь за любую возможность, как за соломинку. Магослед же ничего не показал. Увы, магослед не панацея, недовольно буркнул следователь. Да он и не мог ничего показать. Вы же ручек не пачкали, а использовали других магов. А что же Антон? с вызовом в голосе спросил я. Его исчезновение тоже притяните за уши. Клим холодно посмотрел на меня. Уверяю, мы обязательно найдём и его обезглавленный труп. Он же был женихом Лады, я ничего не путаю. Тоже подходит под месть подруги предательницы. Уведите её, ребята. Под ногами неприятно захрустело зала. Щиколотки мои покрылись тонким слоем чёрной пыли, в носу засвербило, в глазах всё поплыло от едва сдерживаемых слёз. Вот зачем Виктор оставил мне жизнь. Им нужен кто-то, кто, кто отвлечёт полицию, пока Пётр будет улёптывать из города. Поздравляю, Джо, с новым званием. Оно прекрасно подходит под моё имя дежурная жопа. Представилась следственная камера. Я вздрогнула, вспомнив пустой взгляд девицы. А ведь мне не светит даже тот жуткий диван кирпичного цвета. Денис говорил, что в тюрьме пахнет гниющими заживо людьми. Я споткнулась и неловко оглянулась на следователя. Клим с важным видом выслушивал молодого полицейского, который размахивал руками и был крайне не сдержан в эмоциях. Конечно, дюжина трупов. Клим намекнул, что я практически утопила корабль Я горько усмехнулась. Вот только крысы успели сбежать. И тут меня осенило. Костромак сжёг только дом и гараж. Сад же остался нетронутым. И та избушка, в которой меня держали, тоже наверняка целёхонька. Я встряпетнулась, поддавшись надежде. Но как же привлечь внимание старшего следователя? "Клим!" закричала я, пытаясь вывернуться из жёстких рук полицейского. "Если вы меня отправите в тюрьму, то точно проиграете спор Фёкли!» Как бы я не сопротивлялась, но трое парней сумели сдвинуть меня с места. Точнее, полицейские практически поволокли меня в сторону машин по черному полю. Я разочарованно вздохнула. Ну ладно, хотя бы попыталась. Черная пыль попала в легкие, я закашлялась, глаза заслезились. Я помотала головой и несколько раз чихнула. Ать за ногу, лучше бы не дергалась. «Стоять!» Полицейские послушно приостановились. Я выпрямилась и фыркая вытерла свербящий нос. На ладони осталась чёрная полоса. К нам со всех ног бежал сам Клим. Крупное лицо его раскраснелось, под ногами клубились чёрные тучи. Брови полицейских поползли вверх, лица вытянулись. Я довольно улыбнулась, нащупала тык кислобину в суровом следователе. Отойти на несколько шагов, пропыхтел Клим подчиненным. И приподнялся на цыпочки, чтобы бросить на меня угрожающий взгляд. Что ты знаешь про наш спор? Мисс Фёкла проговорилась, старушка поклялась молчать, пока не придёт время. Она и молчала, пожала я плечами. Но я догадалась. И если вы хотите выиграть спор нечестным путём, я вам не позволю. Лицо Клима побогровело, лапищи сжались, глаза сузились. О чём это ты? угрожающим тоном спросил он. Но мне терять было нечего. Впереди маячила тюрьма. Я решила рискнуть и склонилась к лицу старшего следователя. "Если вы упечёте меня за решётку", прошептала я, развёрённой кошкой. "То я вам обещаю, что использую каждую секунду свободного времени, ухвачу все шансы, применю все методы, мысленные и немыслимые, но справлюсь со страхом и полностью верну свою силу". Я упаду на все четыре лапы, Клим, честное слово. Следователь молчал, по его красным щекам задвигались желваки, маленькие глаза потемнели от гнева, но он не возражал. Неужели они действительно поспорили обо мне? Я решила ковать железо, пока краска не сошла с лица Клима. Но я хочу предложить вам другой вариант, поспешно прошептала я. Предположите на минуту, что я права. что всё это подстроено. Костромага заманили и написали ему нечто такое, что Денис, не задумываясь, воспользовался запрещённой силой. Даже не знаю, что было в том сообщении, но если вы поищите мой телефон, лицо Клима странно дёрнулось, и я неосознанно вцепилась в его обширные плечи. Так вы нашли мой сотовый? Где он? Не нашли, неохотно проговорил Клим, отмахиваясь от моей хватки. Но я прочла сообщение в телефоне у Дениса. Вот кивнул я, прижимая руку к грязной повязке на плече. Рана болела всё сильнее, и я уже боялась заражения. "Дайте мне шанс, я вам покажу избушку, в которой меня держали, пока костромак уничтожал дом". "Какую избушку?" недовольно нахмурился Клим. "Ваш повар тоже говорил про какую-то старую избушку". Я подпрыгнула от радости. Фёкла и Андрей тоже пытались мне помочь, и тут же скорчилась от боли в боку, который повредила при падении с метлы. Только не говорите Клим, что поверили в то, что можно укрыться от костромага за дощечкой в ямке, хрипло засмеялась я. Вы посмотрите на дом, на то, что от него не осталось. Следователь нахмурил брови, щёки его побелели. Он поспешно взглянул си на подчинённых. "Что слово, Клим, я разочарована", дерзко надавила я. "Я была лучшего мнения о ваших умственных способностях". "Хватит", гневно рявкнул следователь и неохотно добавил: Показывайте свою избушку Джо, пока я не передумал. Я послушно потопала по чёрному полю, молясь ветру, чтобы выбранное направление оказалось правильным. Если мы проплутаем до вечера, то мне и думать нечего будет о свободе. Клим решит, что я просто тяну время. Старший следователь отдавал короткие распоряжения по сотовому, за нами увязалось не меньше десятка полицейских. Я усмехнулась. Хороший эскорт. Неужели меня так боятся? Ноги стали абсолютно чёрными от сажи, в горле запершило, я беспрестанно чихала и молилась, чтобы зелёная кромка, которая означала конец пожарищу, приближалась быстрее, намного быстрее. "Клим!" воскликнул один из провожатых, рука его показывала немного правее. "Смотрите, трава примята, здесь проехал автомобиль". Я сощурилась, присматриваясь к пересекающимся следам на мокрой траве. "Точно, автомобиль". И кажется, не один, или проехался по одному месту не менее двух раз, туда и обратно, Клим удивлённо поднял брови. Машина здесь, разумеется, иронично фыркнул я. Или вы думаете, что заговорщики тащили моё отнюдь не лёгкое тело через весь сад? Полицейские вступили на траву, опустив головы, чуть ли не принюхиваясь к следу. Клим мрачно шёл за подчинёнными. Я же вертела головой во все стороны. Сад Макдока был великолепен. Конечно, в темноте грозы и страшном вихре полёта я не могла разглядеть этого, тогда перед глазами была лишь кружащаяся тьма, да моя рвущейся силы и страх перед ней. А сейчас вокруг щебетали птицы, капельки воды искрились на травинках и листьях деревьев. Цветы благоухали так, что закружилась голова. И если бы не обстоятельства, при которых я оказалась в этом волшебном месте, я бы присела на берегу прудика. зеркальную гладь, которую слегка поддёрнула ряска, и смотрела бы, как медлительно и прекрасно плывут по воде утки. Я жадно впитывала красоту. Так, на всякий случай, если всё же меня лишат свободы, в памяти будет место о прогулке, в котором стоит помечтать. Мы шли по колено в сырой траве так долго, что кроссовки мои почти вернули билезну. Коричневые брюки Клима уже до бёдер потемнели от влаги. Раздавалось ясно слышимое хлюпанье ног в оциревших ботинках. Мужчины с каждой минутой становились всё мрачней, и тут сердце моё заколотилось. Между изумрудных крон деревьев замелькали светлые пятна кирпичной стены. Я с водушевлением огляделась. "Где-то здесь", поспешно сказала я полицейским. "Ночью я пыталась улететь из поместья, но наткнулась на странное заклинание, от которого сломалась моя метла. Если увидите обломки, значит, это то место." Под ногами хрустнула ветка. Я склонилась и провела пальцами по прутику. Метловая гончица безошибочно выделит нужный прутик среди кучи беспотолковых веток. Искать обломки уже не было смысла. Я посмотрела на сосредоточенного Клима. Избушка рядом. Хрипло проговорила я: "Думаю, вряд ли заговорщики всё это время ждали нас там, но всё-таки лучше не шуметь". К нам подошёл хмурый молодой человек. Он кивнул в сторону парочки полицейских. которые осторожно приближались к группе высоких сосен. Мы двинулись в ту же сторону. Трава здесь почти не росла. Под кроссовками моими захрустели коричневые иголки. Только сейчас я разглядела среди кривых коричневых стволов неприметную избушку. Тёмные бревенчатые стены обложены потемневшими от старости еловыми лапами, тёмные глазницы окон без стёкол, словно следили за нами. Покосившаяся дверь приоткрыта. Изнутри не доносится ни звука. Клим включил на сотовом фонарик, в другой его руке за серебрился шокер. Он сухо кивнул и растворился в полутьме домика. За ним последовали ещё трое полицейских. Через несколько минут изнутри донёсся грохот падения. Я невольно дёрнулась, а сердце забилось сильнее. "Джо", раздался глухой голос Клима, и я облегчённо выдохнула. "Идите сюда". Я покосилась на застывших у входа парней и неохотно шагнула в темноту домика. В нос сразу ударил знакомый сладковатый запах. Я наклонилась, протискиваясь через маленькую дверцу в помещение, где меня держали после падения сметлы. С потолка уныло светила одинокая лампочка, а впереди меня ждала еще одна дверь, за которой раздавались приглушенные голоса. Я толкнула ее и едва не вскрикнула от ужаса. На полу лежала Татьяна. Лицо женщины совершенно синее, язык торчит изо рта, красные глаза вытаращены, шею обхватывала верёвка. Я невольно подняла глаза вверх, где на тёмной балке покачивался обрывок. Я сглотнула комок в горле и с ужасом посмотрела на Клим. "Татьяна", с трудом прошептала я. Она помогала Виктору, беспрекословно исполняла всё, что тот скажет. Видимо, это его последний приказ. Клим поманил меня пальцем. Лицо его было зеленоватого оттенка, губы подозрительно крепко сжаты. Я шагнула к джентльмену, которые скопились у третьей дверцы, больше похожей на вход в кладовую или подвал. "Смотри", сдавленно произнёс Клим и на несколько мгновений распахнул дверь. Когда он её захлопнул, я согнулась пополам, живот сжался от спазма и изо рта потекла жёлтая жидкость, а перед глазами всё ещё стояла страшная картина. пустые глазницы, неестественно вывернутая челюсть в мёмом крике. Труп мужчины, изъеденный крысами, больше походил на переломную куклу из комнаты страха. И запах, тот самый жуткий сладковатый запах, я снова ощутила спазм и присела на корточки. В глазах мне бросилась маленькая золотистая скляночка. А это что? хрипло спросила я, указывая на находку. Старший следователь осторожно приблизился и присвистнул. Не трогать, прошипел он. Клим! раздался негромкий голос из соседней комнаты. Клим поспешно выпрямился и шагнул к двери, а я невольно вытянула шею, с любопытством заглядывая за его плечо. Полицейский склонился над полом, на котором ровным слоем лежали щепки. В руках его серебрился светлыми волнами полупрозрачный магослед. Конечно же, есть результат, пожал плечами Клим, ведь Борис был лунамагом. «Слишком сильные вибрации», – упрямо возразил парень. «Так фонит только в течение суток, а судя по трупу, тот мертв уже день третий, не меньше, и смею напомнить, что мага-след никак не отреагировал на тело». Я осторожно выпрямилась, рука моя оперлась о стену, глаза вперились в следователя. «Теперь вы верите, что меня подставили?» – холодно спросила я. Клим долго смотрел на меня. Я ощутила слабость. Живот все сводил, и перед глазами плясали цветные пятна. «Магаслед не обмануть», — наконец проговорил он. «Но все же это странно. Вы вполне могли убить Бориса ранее, а Татьяну повесить сегодня, а потом смиренно улечься в ямку, прикрыться досочкой и тупо дожидаться полицейских», — саркастично уточнил я. Даже на лицах подчиненных Клима я видела, что они не верят в такое развитие событий. Но Клим задумчиво жевал губы. Я по стеночке продвинулась к полицейскому с могоследом и склонилась над полом, рассматривая мусор. Глаз зацепил необычно темный оттенок одной маленькой палочки. Я вздрогнула и ткнула в нее пальцем. Щепка прилипла к коже, я приподняла находку. — Могослед на это реагирует? — спросила я парня. Тот провел трубочкой около моего пальца и коротко кивнул. Я протянула руку Климу. «Помните улику, которую я якобы сокрыла от вас? Это была вот такая же щепочка. И вы говорили, что от куртки, в которой она была, какое-то время фонило лунной магией. Но это не от меня». Я поднялась, взгляд мой устремился на молоденького полицейского, обследующего пол на всякий случай. Но мага след оставался прозрачен. Клим принял черную щепку и поднял на меня глаза. «Эх, Джо!» – недовольно проворчал он. Ведь все улики подходили, и версия в вашем месте такая удобная, для вас, возможно, и удобная, мрачно хмыкнула я. Но лично мне тюрьма не кажется таким уж удобным местечком. Клим вздохнул и укорененно покачал головой. Видимо, следователю очень не хотелось расставаться с лёгким решением дела. Я решила поделиться своим видением. Помните, вы осматривали трос Даниила, уточнила я, не сомневаясь. Конечно же, Клим всё помнит. Тот коротко кивнул. Я продолжила. Колека сказал мне, что выиграл её у друга, который обожает подобную атрибутику. На встрече с членами клуба Два меча у Мирослава в руках был чёрный веер, а он Лунамак. Я ничего не путаю. Не путаешь, неохотно отозвался Клим. Я ту палку щупал долго, но не нашёл на трости ни единой выбоины, да и магослед ничего не показал. А если так фонит мелкая щепка, то сам предмет должен чуть ли не светиться от луна магии. Проблема в том, Джо, что такие люди, как Мирослав, за пределами моей компетенции. Но будь у меня более крепкие улики... Будут, с надеждой воскликнула я. Фекла обещала сегодня провести ритуал. И если видение подтвердит вину Мирослава, ведь слова ведьмы будут достаточно крепкой уликой... Клим вдруг встрепетнулся, Словно пробудившаяся сова, взгляд его стал острым. «Конечно, мы возьмем показания с мисс Феклы», – деловито проговорил он и добавил с наживом. «Джо, но ты же осознаешь, что ритуал может не только опровергнуть имеющиеся доказательства, но и подтвердить их». Я растерянно кивнула, не понимая, к чему ведет следователь. Клим пристально всматривался в мое лицо. «Если ритуал подтвердит твою вину…» то у тебя не будет даже шанса выйти из тюрьмы», многозначительно произнес он. «Ты готова провести за решеткой остаток жизни?» «Я не ангел, Клим», — просто ответила я. «Но я действительно никого не убивала». Старший следователь глубоко вздохнул и кивнул полицейскому с мага следом. «Ты! Обследуй территорию! Вы! Оформляйте трупы! Джо! Идем!» «В тюрьму?» — уныло уточнила я. На алмазную 7 Сурово отрезал Клим. На заднем дворе мисс Фёклы ярко горел костёр. Оранжевые языки отчаянно стремились к сумеречному небу, огненные ленты сплетались в страстном танце, поглощая друг друга и осыпаясь сияющими искрами на подстриженную траву газона. Камни, образующие круг, светились красноватыми оттенками, совсем как глаза Данилов в тот миг, когда Коля ко оживил птицу. Я с тоской покосилась на молчаливую фигуру писателя, одиноко стоявшего в стороне, и поспешно шагнула к костру. А раскалённый камень глухо ударился о сверкающий чистотой котелок. Андрей отлично потрудился. Я потянулась к железным держателям. Звякнул металл, прутья легко встали в специальные отверстия. Котелок покачивался в воздухе, серебристые бока его жадно лизало пламя, оставляя темнеющие следы копоти. Я сочувственно вздохнула. Ангелу снова предстоит работа. Ветер пахнул мне в лицо дымом и осыпал яркими искрами. На грязной ткани некогда зелёного платья появились новые дырочки. Я закашлялась и поспешно отошла к яблоням. Около моего скутера из-под нажались друг к другу несколько тёмных фигур члены клуба Два меча, которых нам удалось собрать за пару часов. К ним утиной походкой направлялся и бледный Ильюся. Непривычно серьёзный Иван привалился к красной стене фёкленного дома. Рукава его рубашки были закатаны, руки сложены на груди, а на шее возлежал серый котёнок. Широкая спина Клима замаячила перед моими глазами. Следователь недовольно осматривал двор. Причина его недовольства веселила меня, ведь фёкла отказала в присутствии на ритуале всем его подчинённым, и Климу пришлось пойти на это. Правда, он пригрозил, что отправит меня в тюрьму сразу после ритуала. Если от него не будет иного удобоваримого результата, я нервно почесала ёжик волос, бестолку отряхнула подол платья и посмотрела в сторону дома. Где же запропастилась сама старушка? Тишина, нарушаемая лишь треском костра, уже звенела в ушах. Клим нетерпеливо прохаживался передо мной, словно сторожевой пёс. Краем глаза я заметила чёрную морду в кустах и вопросительно покосилась на Ивана. Губы его шевелились, Глаза были затуманены. Я догадалась, что за умак командовал нашей чёртовой дюжиной. Видимо, коты стерегли двор от проникновения чужаков, будь то соседи или полицейские. Хоть какая-то польза от нового работника. Ромашка же беззаботно лежал на его плечах, серый хвост его подружески обвивал шею мага. Я невольно улыбнулась, вспомнив реакцию Заумага на разоблачение мальчишки. Иван был в таком восторге и благоговении, что лишился дара речи на несколько минут. Он так потешно махал руками и кривил лицо, что Рома показался нам в облике невысокого худенького мальчика. В тот момент по лицу Ивана даже прокатилась скупая мужская слеза, и он уже не оставлял ребёнка одного ни на секунду, словно это был его собственный сын. А вот Денил, напротив, даже не посмотрел на котёнка. Я скрипнула зубами и снова покосилась на сосредоточенное лицо колеки. Эх, не повезло Роману с родителями. Даже Фёкла была в шоке от вести, что мальчик практически рос в образе животного. Да где же она сама? Я не выдержала и потопала обратно в дом, собираясь высказать старушке всё, что я думаю по поводу выбора цвета платочка, но так и застыла на пороге с открытым лицом. По холлу нервно прохаживалась тонкая фигура, которую почти полностью скрывала глухая накидка. Видны были лишь басые ступни. с непропорционально длинными, узловатыми пальцами, да обнаженные предплечья, которые украшали тяжелые, больше похожие на железные наручники, темные браслеты. Правая рука ведьмы прижимала к капюшону сотовый телефон Андрея. Виднеющиеся губы недовольно кривились. «Передайте Мирославу, что счет будет выставлен вне зависимости от его присутствия. Если он хочет уличить меня в шарлатанстве», Пусть сделает это лично и прямо сейчас. Можете не утруждаться. Тут уже присутствуют полицейские. Фёкла замерла, увидев меня, рукой сделала знак выйти. Я шагнула назад и медленно прикрыла дверь. Задумчиво коснувшись свежей повязки на плече, устало опустилась на ступеньки крыльца. В больное колено уткнулся мокрый нос майкуна. Я вздрогнула от неожиданности, задумчиво почесала ухо кошки. Зря она распинается, грызко сообщила я ей. Мирослав не дурак, добровольно не явится. Дверь тихо отворилась, в проёме замаячило фёкло. Купешон лежал на плечах, белоснежные волосы распущены, на лице довольная улыбка. Явится, джо, иронично ответила она и подмигнула. Кажется, мне удалось сыграть на его высокомерии, чрезмерная уверенность в собственной неуязвимости. Ещё никому не помогала. Готова поспорить, что он не приедет, я печально покачала головой. Если бы они уничтожили и избушку, тогда я бы поняла его уверенность. Всё может быть не так, как ты думаешь, Джо, загадочно проговорила Фёкла, узловатые пальцы её подхватили серую ткань, капюшон скрыл голубые глаза мисс. Когда фактов мало, теории бесполезны ещё Да-да, раздражённо перебила я. Помню, так сколько у нас фактов. Мне очень не хочется в тюрьму. Более чем достаточно джо, неожиданно рассмеялась Фёкла. Более чем. А с чего вы так разоделись, мисс? задумчиво уточнила я, разглядывая браслеты. Раньше вы никогда не переодевались для ритуала, да ещё в такие странные одежды. Раньше, джо, у нас не было столько зрителей. Тихо ответила Фёкла. И мне придётся провести этот спектакль для них, потому что нужно много раз выиграть и один раз красиво проиграть. Для дела, разумеется. Я недумно посмотрела на её полускрытое лицо, а со стороны дороги донёсся громкий шум подъезжающего автомобиля. Скрип тормозов царапнул мои нервы, расшатанные событиями непростого дня. Я обернулась и изумленно уставилась на бело-сиреневую машину. Именно она стояла во дворе у Петра. Через несколько минут на дорожке засеребрился балахон широко шагающей фигуры. За Мирославом гордо следовал Виктор. Я даже присвистнула от удивления. «Вот это наглость!» «Это глупость и непомерное самомнение», — тихо поправила меня Фекла. «Но нам это на руку. Идем, Джо!» Пора обнажить истину. Я неловко подтянула лиф откровенного платья и поднялась. Завтра же, как только получу деньги, куплю себе нормальную одежду, а эту сожгу. Бока котла уже почернели от копоти, яркое пламя лизало непокрытые руки Фёклы, не причиняя никакого вреда ни коже, ни серому балахону ведьмы. По воздуху проносились прозрачные тени различных оттенков. Андрей Уткнувшись лицом в бумажку, громко зачитал очередной известный факт, после чего мисс смяла записку и бросила в бурлящее зелье. Над костром поднялась новая тень, её розоватый оттенок свидетельствовал, что правда там больше, чем вымысла. Я покосилась на соседа, чья рука дрожала в моих пальцах. Незнакомый джентльмен, которого я даже не запомнила со встречи клуба в доме Фёкла, был сильно бледен. Он кусал бескровные губы, И бросал затравленные взгляды на Мирослава, ладонь которого он держал второй рукой. Лицо Луны Мага излучало скуку, губы высокомерно кривились. Он всем своим видом показывал, насколько смешным ему кажется весь этот спектакль. Мой взгляд скользнул далее по кругу, взявшихся за руки людей. К сожалению, Даниил был скрыт языками пламени. Меня так и подмывало выскочить из круга и посмотреть, что с его чёрной рукой и кто её держит. а особенно выражение глаз этого везучего соседа. Андрей поднес к лицу очередной лист, голос его дрогнул. Я на миг ощутила на себе его сочувствующий взгляд. Голос ангела прозвучал глухо. В заброшенном охотничьем домике, что стоит на территории поместья Макдока Петра, обнаружен труп Татьяны. Смерть наступила вследствие удушения от повешения. Я нетерпеливо посмотрела на Мирослава. На лице мужчины словно застыла маска. А вот Виктор, который стоял слева от меня, задрожал всем телом. Щёки его побелели, глаза расширились. Он сделал попытку вырваться из круга, но не смог. Мне даже не пришлось его удерживать. Это прекрасно делала магия Фёкла. А я-то гадала, зачем старушка заставила всех взяться за руки. На ритуалах, которые она проводила ранее, всё было иначе. Лицо Клима потемнело, когда над костром поднялась алая тень. Я с нетерпением посмотрела на новый лист в руках Андрея. Ну, читай же, и быстро перевела взгляд на Мирослава. Весть о найденном трупе Бориса, он принял с тем же безучастным выражением лица. Но через пару секунд голова Лунамага медленно повернулась влево. Его многозначительный взгляд был направлен на Виктора. Бизнесмен ка обречённо опустил голову. Я не доумевала, что это значит. Может, Мирослав приказывает поддельнику принять вину на себя, и тот соглашается? Или же Виктор должен был уничтожить избушку, но по каким-то причинам не сделал этого? Я нетерпеливо уставилась на бурлящее зелье, желая, чтобы истина раскрылась как можно скорее. Андрей передал ведьме последнюю бумажку и отступил. Над костром взвился очередной алый призрак. Зелье приобрело ярко-зелёный оттенок, по поверхности плавали огромные пузыри. Глухой голос фёклы выкрикивал неизвестное мне заклинание. Руки её нависли над котлом, пальцы растопырились, из ногтей полилась оранжевая сила видений. Призраки, парящие в воздухе, заметались. Они сталкивались, сливались между собой, становились всё гуще. И вот над каждым из нас зависла плотная непрозрачная маска. Я ощутила, как Виктор предпринял новую попытку вырваться, но головы не повернуло. Поскольку взгляд мой был прикован к загадочной маске надо мной, изнутри та переливалась всеми оттенками тёмной зелени. Сердце забилось сильнее. Фёкла никогда не делилась своим даром, на ритуалах она лишь рассказывала, что видит. Теперь же мне предстояло увидеть истину через дар старушки, да и не только мне. Маска накрыла моё лицо, кожа прикоснулась приятная прохлада, глаза закрылись, но я продолжала видеть. Яркое солнце освещает весёлую зелень травы, которую прирезают три длинные тени. Мирослав медленно протянул руку. Чёрный веер накрыл голову незнакомца, глаза того закатились, но тело продолжало стоять. Лунамак нараспев читал заклинание. Губы незнакомца двигались, послушно повторяя слова. Сердце моё замерло, затылок оледенел. Я поняла, что последует дальше, но не смогла не сожмуриться, не отвернуться. Мёртвое тело приподнялось над землёй. Мирослав с равнодушным видом опустился на колено и из за волосы подобрала торванную голову. Ухмыляющийся Виктор достал из объёмной сумки старую лампу и мечи. Несколько мгновений темноты подействовали на меня как холодный душ. Между видениями был слышен лишь голос Фёкла, потрескивание огня, бульканье зелий да тяжёлое дыхание людей. Темнота медленно отступала перед светом ярких ламп в небольшом помещении. На фоне темных окон стоял высокий мольберт. Тонконосый джентльмен в домашнем халате легко касался разноцветного холста тонкой кистью. Его вихрастую голову накрыл веер Мирослава. Художник вздрогнул, кисть выпала из ослабевшей руки. Меня затошнило. Захотелось разорвать круг да содрать с лица проклятую маску. Голова невезучего художника также полетела в сумку. В этот раз темнота была немилосердно короткой. Я даже не успела перевести дух. Внимание моё привлёк алый ковёр на полу длинного коридора. К темности не всем телом прижалась Мария. На лице женщины написан ужас, губы подрагивали. В груди она прижимала знакомую мне коричневую тетрадь. Мужской голос глухо убеждал кого-то невидимого, что нужно запутать следствие. Это проще всего сделать, убив агромагу, который не причастен к тотализатору. Женщина сжала в тонких пальцах телефон, в нерешительности поднесла его к глазам. Прозвучал тихий голос, она назвала Бориса, просила его предупредить Антона, пусть бежит, прячется, спасает свою жизнь. Неожиданно дверь рядом с ней открылась, в коридор брызнул яркий свет, который переливался на серебристом балахоне мужчины. Мария поспешно опустила телефон и с улыбкой протянула Мирославу раскрытую тетрадь. Она исполнила его приказ и сочинила новый стих для Татьяны. Сердце моё колотилось, казалось, уже в живу шаг. Ноги подкашивались так, словно я не спала неделю. В голове смешались новые видения и старые воспоминания. Мир кружился, но благословенная темнота и треск костра напоминали мне, что я, Джо, что я в безопасности. Но через пару мгновений я увидела бегущего со всех ног Виктора. Полы его мятого пиджака разлетаются, рот раскрыт в отчаянном крике. Он оглядывается, спотыкается, заваливается на бок. Его фигуру пронзает свет фар бело-сиреневого автомобиля. Раздался жуткий удар, затем треск костей под колёсами. Я тяжело дышала, проклиная вёклу всем, что могла вспомнить. По лицу моему стекали капли холодного пота, руки онемели. Но видение продолжалось. Из-под куста выскочил маленький серый котёнок. Со всех лап он бросился к длинному дому. Я бессильно застонала, понимая, как рисковала ромашка. Котёнок бросался на окна, По круге разлеталось его отчаянное мяуканье. Хлопнула дверь. На пороге стояла лада. В руках её блестела новенькая метла. Она шккнула на ромашку, и легонько поддала прутьями ему под хвост. Котёнок шмыгнул в кусты. Лада проворчала что-то себе под нос, перекинула ногу через древко и со свистом умчалась в небо. Котёнок осторожно вышел к крыльцу и снова принялся орать изо всех сил. В окне показалась кресинная физиономия Антона, а к дому Уже приближались две фигуры. Глинное помещение, многочисленные столы уставлены горшками. Я узнала тепличную комнату Антона. Плечи мои напряглись, в горле запершило. Антон в одной лишь синей пижаме приник к окну. заострённое лицо побелело от ужаса, глаза расширились. Он отшатнулся, медленно отступил, спиной наткнулся на один из столов. Вдруг на лице аграмага мелькнула отчаянная решимость. Руки его потянулись к одному из горшков. Антон поспешно ободрал листья ближайшего растения и набил ими себе рот. По его впалым щекам потекли зеленоватые струйки. Агромак покачнулся, рука его схватилась за сердце. С трудом Антон дотянулся до чёрного пульта, в полу открылась дыра. Когда распахнулась входная дверь, ни самого агромака, ни отверстия в полу уже не было. Мирослав быстрыми шагами прошёл к кабинету Антона, следом скользнул Виктор. На плече которой болталась знакомая сумка. Через несколько минут Луна Мак вернулся. Лицо его было перекошено от гнева, глаза сверкали. Он приказал Виктору искать маленького уродца. Бизнесмак послушно выскользнул за дверь. Во мне росло возмущение. Уродцем Мак обозвал ромашку. Мирослав ожидал помощника на пороге дома, с яростью обмахиваясь чёрным веером. На холлёном лице его блестели крупные капли пота. Ничего удивительного, если вспомнить кошмарную жару этого места. Вскоре Виктор вернулся. В руках его отчаянно извивалась несчастливая Дашка. Мирослав быстрым движением ткнул веером в кошку, тело животного обмякло. Маг высокомерно кивнул подельнику и быстрыми шагами направился к дороге, где его нетерпеливо поджидал Захар. А на лице бизнес-мага растянулась зылая улыбка. Он подхватил сумку и направился в дом. Мне захотелось придушить Виктора. Не спасло даже то, что видение не показало, как тот умертвил Дашку. Я задыхалась от ярости, глаза щипало то ли от дыма, то ли от слёз. Не сразу я поняла, что возникло новое место действия. Видение дрожало и расплывалось. Какой-то джентльмен стоял спиной, и было в нём что-то до боли знакомое и противное. К нему приблизился Лунамак в серебристом балахоне. Человек резко развернулся, в груди моей кольнуло. Павел, я услышала, как скрипят мои собственные зубы. Захотелось податься вперёд, но тело словно одервинело. Тренер спросил, зачем Луна Макна назначил встречу в аудитории академии. Мирослав холодно ответил, что так он убьёт сразу двух зайцев. Во-первых, он не может допустить, чтобы с Данилой сняли подозрения. Он слишком много сил вложил в то, чтобы навелечь подозрения на коллегу. Хищные улыбки Мирослава и смертельная бледность Павла показали, что будет во-вторых. Лунамак нарочито медленно положил чёрный веер на голову моего бывшего тренера. И вот тот уже послушно твердит заклинание, а я впитывала всеми клеточками своего тела каждое мгновение происходящего, молясь только об одном, чтобы фёкла не прервала видение, чтобы я успела рассмотреть каждую гримасу боли, каждую капельку крови. Мирослав вздрогнул и оглянулся на дверь, из-за которой послышались громкие ругательства. Оторванная голова мертвого Павла неловко отлетела в сторону, а тело медленно приподнялось над полом. Лунамаг осторожно приоткрыл дверь аудитории, рука его держала на готове черный веер. Темнота, которая накрыла меня, была сродни прохладному полотенцу, которое положили на лоб больного. Я судорожно вздохнула, понимая, что не смела даже дышать, По кано мая их глазах умирал мой самый главный враг. Сейчас же на сердце было черно так же, как и на пепелище, которое осталось от дома Петра. Посветлело, и я вздрогнула, узнав в новом видении себя. Высокая женщина в хлопковом костюме не отводила взгляда от пустых глаз Татьяны, подчиненной воле лунамага. В этот момент на рыжую голову опустился чёрный вёр, но она, то есть я, не осталась стоять, как другие жертвы. Моё тело мгновенно рухнуло, словно подкошенное. Татьяна уныло сообщила Мирославу, что сила защищает меня. Медловые гонщицы не подвержены воздействию стихийной магии, потому что они сами владеют стихией. Тот ухмыльнулся и ответил, что у него на гонщицу иные планы. Я уже не понимала, стою ли я у костра на заднем дворе дома Фёклы, или я лежу под ногами безжалостного вулунамага. Тело моё онемело, я не ощущала ни рук, ни ног. И даже прохладная тень, словно дверь между видениями, уже не приносила облегчения. Глаза болели так, словно в них насыпали песка. Губы сохлись, на языке ощущался металлический привкус. Голова кружилась. Нет, это уже очередное видение. Голова приятно кружилась от высоты и скорости. Лада летела над зелёными деревьями, навстречу ей приближался огромный красивый дом Петра. У чёрных ворот на узкой ленте дороги виднелась жёлтая точка такси. Любопытная подруга нырнула вниз, земля бросилась ей под ноги. Лада ловко соскочила с метлы и весело поинтересовалась у Захара, зачем тому мешок с гремящим железом. Как старая ткань треснула, на асфальт звенья посыпались мечи. По лицу Лады скользнул ужас. Метла выплыла из её рук, блондинка отшатнулась. Захар мгновенно склонился, И подхватив один из клинков, проткнул грудь метловой гонщицы. Меня затошнило, перед глазами крутились цветные клякцы. Кажется, я на миг потеряла сознание. Или это была теневая передышка между кадрами? Я уже ничего не понимала, да и не хотела не понимать, не видеть. Сила фёклы опустошила меня, но пытка продолжалась. Я снова оказалась в доме Петра. У разбитого окна стоял Мирослав. Он протянул руку с верев и начитывал заклинание. И тут же я перенеслась на другой конец поместья, где метловая гончица на всём ходу врезается в невидимую стену. Я с ужасом осознала, с какой высоты навернулась. Мне повезло, что я вообще осталась в живых, но к доктору обратиться нужно обязательно. По моему богатому опыту, такие падения никогда не остаются без последствий. Белое длинное тело волочили вдвоём, рыжая голова жертвы безвольно болталась. У мужчины звякнул телефон. Виктор выпрямился и приказал Татьяне втащить меня в домик, а сам застыл на месте. Глаза его были прикованы к сотовому. На лице бизнесмага отразилось недоумение. Он пожал плечами и прошел в домик. Пальцы его ловко забегали по кнопкам, набирая номер. Виктор долго спорил с Мирославом. Потом зло пнул дверь, которая разделяла комнатки. Таня обыскала мое тело. Бизнесмаг набрал сообщение Денису. В это время я с диким криком набросилась на них. На пороге возник Мирослав, за его спиной светлел тот самый шикарный автомобиль, который сбил Бориса. Луномаг приложил к моей голове раскрытый черный веер. Когда мое тело безвольно рухнуло на пол, маг почти нежно погладил черными перьями некрасивое лицо Татьяны, а Виктор поставил на пол золотистую склянку. Женщине приказали через несколько минут разлить зелье. Мужчины торопливо выволокли меня за порог, Виктор раскрыл багажник, а Мирослав уселся на водительское сиденье. Раздался шорох шин, в полуоткрытую дверь залетели сухие иголки. Татьяна стояла посреди комнаты, глаза её покраснели, челюсть решительно выдвинулась вперёд. Она безвольно опустилась на колени и взяла склянку с самовозгорающимся зельем. И тут губы её дрогнули. Она произнесла имя мальчика, которого растила. Лицо её разгладилось, и уже не казалось таким уж некрасивым. В глазах появилась жизнь, щёки порозовели, по гладкой коже скользнула слеза. Татьяна подняла лицо и зло плюнула вслед магам. Она осторожно поставила склянку в уголок и подхватила с пола моток верёвки. Привязанность к воспитаннику пересилила магическое воздействие. Женщина предпочла умереть, но дать нам шанс поймать преступника. Вместо очередной тени между видениями перед моими глазами возник костёр. Маска безжизненно валялась под моими ногами, тёмная и чешуйчатая, словно обгоревший кусок коры. Фёкол простёрла узловатые пальцы на делим, втягивая из него оранжевые нити силы. Руки мои упали вдоль тела, ноги подкосились, я свалилась на землю едва не столкнувшись лбом с Виктором. Тот не подавал признаков жизни. Как этот джентльмен справа от меня Мирослав тяжело дышал, лёжа на спине. Я с трудом приподняла голову, но Даниила не заметила. Зато с немалым удивлением посмотрела на Клима. Следователь стоял на одном колене, одна рука его упиралась в землю, вторую он вытирал пот, струящийся с багрового лица. У меня невольно возникло уважение к толстому мужчине. Клим достал сотовый и коротко вызвал подчиненных. Задний двор тут же наводнили люди в форме. Феокол скромно отошла к стене дома. Клим, опираясь на одного из своих парней, поднялся и приблизился к бесильному лунному магу. Следователь склонился над мужчиной и резким движением вырвал из серебристого балахона чёрный вер. "Очень умно", отдуваясь пробормотал Клим. "Вложить свою силу в предмет, чтобы запросто пользоваться им, не пропуская через себя приливы и отливы лунной магии". Вот как вы пытались обуздать стихию и сохранить разум. Впрочем, судя по вашим действиям, крыша у вас всё равно поехала. Широкое лицо Клима приняло официальное выражение, он пророкотал гулким голосом: